Глава 11. Говорить об этом по телефону Илья не стал. Прозвучало бы глупо, но на самом деле, на первый взгляд всё очевидно: перебрал лишку, упал, очнулся, ничего не понимаю, не помню. А уж про то, что в подъезде невесть от чего чуть в штаны не наложил, и вовсе никому не расскажешь. Миша, ясное дело, можно сказать обо всём. У них друг от друга никогда секретов не было. Но даже с ним поговорить об отеле Илья решил с глазу на глаз. Да и то всей правды выкладывать не стал. Мише весной и без того хватило проблем с Ильёй, чуть не погиб. Опять впутывать его в мутную историю не хотелось. Через день у Михаила как раз было ночное дежурство в участке, и Илья заглянул после работы. Как мать, спросил Миша: "Дело, я им кофе?" Илья принёс коробку шоколадного печенья. Нормально. Сама себе чай наливает, еду в микроволновке греет. Даже и яичницу жарить научилась. Он открыл упаковку печенья и выбросил хрустящую обертку в мусорное ведро. Рисует. Иногда даже можно понять, что. Вчера мать трясущейся рукой протянула ему листок, на котором было написано. «Прости меня, сынок. Стыдно жить. Я все думала. Умерла бы хоть. Я хотела умереть». Бог наказал я обижала тебя прости свою мать не вотка виновата а я виновата одна кругом перед тобой но я сейчас поняла другой человек ты поймёшь за пятых иточек не было несуразно большие печатные буквы разбегались по бумаге неровными рядами как будто писал маленький ребёнок наверное мать писала это целый день пока его не было Илья читал и пытался справиться с собой. Мысль была одна не зарыдать. Мать смотрела испуганно, не отводя глаз, ждала, пыталась что-то прочесть по его лицу, но оно, видимо, было каменным. Так сильно Илья старался удержать эмоции. И тогда мать замычала горько, всплеснула здоровой рукой. Он шагнул ближе, обнял её. Всё хорошо, только и сумел выговорить Хорошо, не переживай. Всего этого он Мише рассказывать не стал. Слишком мелодраматично прозвучало бы. Возможно, когда-нибудь потом, но главное, Илья чувствовал, что тяжесть, которую он годами носил на сердце, горячая, острая тяжесть давней детской обиды постепенно ослабевает, перестаёт больно ранить, стоит лишь позволить себе начать вспоминать прошлое. Рисует, это хорошо, заметил Миша, расставляя на столе чашки. А мне Лея сегодня звонила. И как она там, что говорит? спросил Илья, думая о другом. Миша внимательно посмотрел на друга. Ничего особенного. Про это, в другой раз. Ты сказал, нужно поговорить про Петровский. Илья снял очки, потом снова надел. Там творится что-то неладное, откашлевшись, сказал он. В каком смысле? Неладное. Миша взял печенье и откусил вкусно. Илья вкратце сказал о том, что с ним случилось, опустив подробности. Из рассказа выходило, что ему стало плохо, он не помнил, как очутился на полу в туалете без сознания, а о своих блужданиях по коридорам не упомянул. Помнишь, ты сказал, можно узнать, не погибали ли там рабочие? Так я узнал, спокойно ответил Миша. покопался на всякий случай. И нет, по крайней мере, не зафиксировано. Но знаешь, что интересно? Не только гусарوف как-то внезапно помер. Ещё один деятель, связанный с этим отелем, тоже странно скоропостижно ушёл весной, в мае. Илья подался вперёд. Правда? Кто? Некий Рогов, между прочим, большая шишка в исполнительном комитете. Ты сказал, что надо про отель поговорить, и я решил посмотреть, поинтересоваться, что да как, нет ли каких-то упоминаний. И вот выплыло: это Рогов подписывал документы, давал разрешение на продажу здания больницы Гусарову. К нему люди ходили, подписи собирали, просили не давать разрешения. Активисты разные, историки. Миша азартно хрустел печеньем. Но там видно, такие деньжищи упали на лапу. что всё мимо прошло и протесты, и письма, и подписи. А умер он как? Вроде сердечный приступ. Рогов был один в загородном доме. Жена в городе ночевала. Скорее всего, что-то его разбудило среди ночи. Он встал, пошёл к двери, а потом, видать, плохо стало. Жена на следующий день и начала ему звонить. Тот не отвечал. Попросила начальника охраны посёлка зайти и проверить, всё ли в порядке. У мужа сердце было слабое. Ане ключи ему на всякий случай оставляли. Тот роговой и нашёл. Судя по его показаниям, сначала выскочил обратно из дому, проорался, чуть сам копыта не откинул. Больно уж лицо у трупа страшное было. Изуродованное? Нет, но рот неестественно широко открыт, почти невозможно физиологически. Он челюсть чуть не вывихнул, глаза выпучены. Не бывает такого при сердечном приступе. Было и ещё кое-что необъяснимое. «Не томи». Кости Рогова были переломаны. Грудная клетка, ключицы, руки, ноги. Он был как будто раздавлен, словно асфальтоукладчик по нему проехался. Но ведь он был дома. Ни на дороге. Никто его не давил. Труп не перемещали, это установлено. И потом, на теле не было ни единой раны. Никаких внешних повреждений, кровоподтёков, синяков. «Погоди, то есть кости сломаны?» но на коже ничего нет. Ага. Поначалу дело возбудили, но потом закрыли. Смерть наступила от инфаркта. Так что так и не поняли, чем это могло быть вызвано. Хоронили, кстати, в закрытом гробу. Его лицо невозможно было привести в порядок для прощания. Илья, который тоже потянулся было за печеньем, передумал. В точности, как у Гусарова. И с костями та же история. Его тоже как будто в тиски засунули. Не может это быть совпадением, пожалуй, согласился Миша, который аппетита не утратил. Я бы с женой Рогова поговорил. Её вроде как сначала хотели допросить, но потом, как выяснилось, что расследовать нечего, передумали. То же сам понимаешь, важная дама, чего лишний раз с вопросами лезть. А я попробую с ней поговорить, сказал Илья, хотя секунду назад не собирался делать ничего подобного. Может, что-то выясню. Понимаешь, Томочка там работает. Понимаю, серьёзно сказал Миша. Непонятно, как всё связано, но два человека, имеющих отношение к отелю, умерли, а тебе там стало плохо. Он глянул на Илью и договорил: "Здаётся мне, с тобой там случилось не только то, о чём ты рассказал. Но не хочешь говорить? Не говори". Не в том дело, что не хочу. Илья не стал отпираться. Просто надо больше информации собрать. Надо? Давай соберём. Спасибо. Тебе не за чем, я сам. Илья поднялся со стула. Пойду, а то мать волноваться будет. Это прозвучало непривычно, но ему понравилось. Можешь мне дать телефон Роговой? Вряд ли я его найду в интернете. Постараюсь найти, отправлю тебе, пообещал Миша. Они вышли на крылецо. Кабинет участкового находился С торца девятиэтажки. К вечеру ощутимо подморозило. Небо было ясным и чёрным, как школьная грифельная доска. Рассыпанные по нему звёзды мигали, словно прищуриваясь, и вновь распахивая искристые глаза. «Да, а Леля-то как?» — спросил Илья, спохватившись, что так и не узнал о Мишиных новостях на личном фронте. «Написала, что ей меня не хватает. Она скучает и поняла, какого дурака сваляла, когда уехала». «Да ты что?» поразился Илья, который уже спустился по ступеням. Вот видишь, тебя развести, как у малыша конфетку отобрать. И как таких в журналистике держат. Миша чуть слышно вздохнул. Всё у неё хорошо. Пишет, что дел полно, осваивается. Привет тебе передаёт. Они помолчали. Ладно, иди давай. Миша открыл дверь в кабинет. Его высокая плечистая фигура чётко вырисовывалась в дверном проёме. «Ерунда всё это! Жил без Лели и ещё проживу!» Илья не успел ответить, как Михаил скрылся внутри. Со вдовой Рогова Илья встретился уже на следующий день. Её звали Мартой Иосифовной. Она выслушала просьбу, выдержала длинную театральную паузу и низким, почти мужским голосом продиктовала адрес. А после, не утруждая себя прощанием, Повесила трубку. Роговых жили в одном из самых престижных районов Быстрорецка, недалеко от набережной, в жилом комплексе Берег, где квартиры стоили, наверное, как вилла на лазурном берегу. Обычному человеку просто так на территорию комплекса было не попасть. Обитатели Берега дистанцировались от остального мира, забарикадировались от черни за высоким забором. Однако для Ильи был выписан пропуск. Так что ворота перед ним открылись. Стоило ему позвонить и назвать своё имя. После тщательного осмотра журналист был допущен в Святая Святых. На территории комплекса имелись бассейн, спортивный зал, ресторан, кафе, детский центр для ребятишек голубых кровей и Бог знает, что ещё. Марта Иосифовна уже сидела за столиком кафе, где они договорились увидеться. Домой к себе она Илью не пригласила. Стоило ему войти в полупустой зал и оглядеться, как он сразу увидел женщину за столиком возле окна, которая махнула ему рукой, приглашая подойти. Она оказалась крупной и полной, но не рыхлой, а тугой, сдобной, как испечённый к Пасхе кулич. Светлые волосы были коротко пострижены и тщательно уложены. Брючный костюм малинового цвета выглядел дорого, но безвкусно. Илья поздоровался и сел. Марта Иосифовна, не стесняясь, разглядывала его, и он ей не мешал. Подошедший официант тихим, вежливым голосом поинтересовался, чего они желают. Илья, который решил, что чашка кофе в этом заведении, наверное, примерно равна его месячному авансу, хотел было отказаться, но Марта Иосифовна не дала ему рта раскрыть. «Принеси нам кофе и булочки с маком и шоколадом, пирожные ещё, корзиночки с кремом, с фруктами и ягодами. Илья, вы малину любите?» Вообще-то я. Не волнуйтесь. Жильцам берега тут ничего платить не нужно, а вы мой гость. Так, малину или лучше вишню? Капучина или чёрный? Илья выбрал вишню, подумав, что в отдельно взятом комплексе всё же удалось построить коммунизм и воздать каждому по потребностям. Официант ушёл. Марта Иосифовна достала электронную сигарету, её немедленно окутало облако с ароматом ванили. Курить бросаю, пояснила она. Приходится эту дрянь курить, совсем отказаться пока не получается. Имя у Роговой было весьма экзотичным, внешность славянской селянки, а анраф похожа прямой. И дурой она явно не была, так что Илье предстояло приложить все усилия, чтобы Рогова поверила в сказку про то, что он хочет написать для известного городского интернет-портала Будни Быстрорецка статью о выдающихся людях города. ушедших в этом году. Свояобразная дань памяти, расширенный некролог, как Илья объяснил ей по телефону, придётся спрашивать о детстве, юности и достижениях Рогова, при этом незаметно вплетая в разговор вопросы о последних днях его жизни и загадочной смерти. Но выкручиваться и врать не пришлось. Втянув в себя похучий дым, Марта Иосифовна прищурилась и выдала: "Материалы о покойниках в буднях не планируются". Я узнавала. Илья никак не ожидавший такого поворота, уставился на неё, чувствуя, что кровь вбросилась ему в лицо. Врать он никогда не умел, а теперь вот попытался, и его уличили в лжи. Рогова чуть заметно усмехнулась. Я вас подловила, никуда не звонила. Просто не особо поверила в то, что кому-то захочется писать об этом, вот и сказала. Она отложила в сторону электронную сигарету и откинулась на спинку стула. А вы попались. То, что вы журналист, я знаю. Читала ваши статьи. Пишете хорошо. В том, о чём рассказываете, стараетесь разобраться. Скрупулёзность и аккуратность делают вам честь. Официант принёс на сверкающем подносе их заказ и принялся споро и ловко сгружать на стол чашки, вазочки, тарелочки. Марта Иосифовна продолжала говорить без стеснения, не обращая на него ни малейшего внимания, словно это был не человек, а неодушевлённый предмет. привычка к тому, что поблизости постоянно находится обслуживающий персонал, с которым нет нужды считаться. Так о чём ваша статья, на самом деле, Илья? Будьте откровенны со мной, и я обещаю, что отвечу на все вопросы честно. Я писал об открытии отеля Петровский, сказал Илья. Официант ушёл снова, оставив их вдвоём. Ваш муж поставил подпись на документах о продаже больницы частному лицу, Гусарову. В результате Петровская больница превратилась в отель. После Роговых и Гусаровых умерли в течение полугода, и смерти их были похожи. Марта Иосифовна сидела прямо, и Илье показалось, что кожа её посерела под слоем косметики. Никакую статью я писать не собираюсь. Мне просто нужно узнать, что не так с отелем, вернее, с тем местом. Зачем вы в это лезете? глухо спросила Рогова. Моя Илья хотел сказать девушка, но сбился. Близкий мне человек работает там, и я боюсь, что это может быть опасно. Марта Иосифовна опустила голову, словно бы рассматривая маникюр и красивые кольца, которыми были унизаны её пальцы. Вы правы, проговорила она наконец. Я тоже думаю, что это смертельно опасно. Вашей знакомой стоит сейчас же уволиться и никогда не приближаться. К этому месту